Глава 11. Любоваться вечерним садом весьма приятно. Если делать это из домика на дереве, даже ещё приятнее. Но, конечно, самое приятного из приятных делать это, находясь в объятиях любимого человека. Реми счастливо вздохнула, чувствовать тепло рук Эртана, ощущать, как при дыхании поднимается и опускается его грудная клетка, улавливать его запах. Было в высшей степени приятно. Как же это так оно получилось? Нечаянно вслух озвучила она вопрос, который замыкал череду её размышлений. Хм. Заинтересовался Вертан и пришлось расшифровывать. С расшифровкой такого рода размышлений у Реми, как всегда, было тяжело. Путанная и неловко, постоянно сбиваясь, она попыталась объяснить что именно кажется ей таким удивительным. Короче, всего было бы сказать, что она удивлена тем, что полюбила. Но такой короткий вывод, конечно, ей и в голову не пришёл. Для Реми всё ещё сложно было признаваться в своих чувствах не в пылу любовного угара, а вот так, в простом задушевном разговоре. Поэтому она неловко и длинно пыталась объяснить, как оскорбило её решение отца. как она негодовала и чувствовала себя бесконечно униженной, как она заранее возненавидела и Иртана, и сам Мариан, и внутри себя клялась и божилась, что не оставит этого просто так, как она терзалась, мучилась, сражалась, боролась, и даже не с ним боролась-то, а с самой собой, потому что это было так ужасно и сложно, что он сразу ей понравился. И, конечно, она и предположить не могла, что из всех этих, таких ужасных оснований, может вырасти что-то хотя бы терпимое, не говоря уж. — Это просто чудо, — перебил ее в конце концов Эртан, уловив основное направление мысли. — Чудо? — с удивлением переспросила она. — Конечно, — убежденно подтвердил он, для веса кивая. Эртан был человеком скорее рациональным, чем романтичным. Это особо проявлялось в его отношении к браку. Он искренне и небеззаботно полагал, что основа счастливого сопружества ответственное решение выстраивать гармоничные отношения. Он не очень-то верил в романтическую любовь и у самого себя в первую очередь требовал уважительного отношения к будущей супруге и предполагал, что брак его сложится счастливо. Если Исуп-руга в ответ примет свои ответственные решения и будет относиться к нему уважительно. Позиция достаточно основательная и зрелая, но из-за некоторой узости мышления, не берущая в расчёт чувства. Эртан считал, что сможет любить любую жену, ведь в его представлении любовь была скорее волевым усилием, нежели счастливой случайностью. Именно об этом он в своё время толковал Реми, объясняя, как понимает любовь. Беря в жёны незнакомую принцессу, Эртан рассчитывал, что в связи со своим высоким положением и та сможет подойти к браку рационально и грамотно. Юная романтичная Реми, конечно, в эту прекрасную концепцию не вписалась, и вся эта затея могла бы закончиться весьма трагично, но, как неожиданно выяснилось, Сердце Ртана казалось способно не только кровь по организму гонять. Он никогда не думал о себе, что способен влюбиться. Многие двадцатилетние юноши бывают подвержены подобному заблуждению. Что делать со свалившимися ему на голову чувствами, он не знал, но по привычке пытался вписать их в свою аналитическую чёткую картину мира. К слову, вполне справлялся пока. В его отношении к браку рациональное по-прежнему давлело и оставалось основополагающим. Но яркая живая струя эмоционального высвечивала такой подход изнутри, согревала его и говорила с Реми на одном языке. Чуткая по натуре, Реми очень четко чувствовала разницу между первоначальной позицией мужа и тем, что видела сейчас. Она не смогла бы облечь эту разницу в слова, но безошибочно улавливала, что любима. Да, уважительная позиция Эртана была хороша и достойна всяческой похвалы. И Реми, право, была от души ему благодарна за это безусловное уважение и готовность брать на себя ответственность. Но все же это было не то, что она искала и ждала, и она чувствовала в этих отношениях какую-то фальшь. Теперь же сердце ее полно и ярко отзывалось на его чувства, и ей больше не шли на ум никакие сомнения. Она теперь в каждой интонации, в каждом взгляде, в каждом прикосновении чувствовала, что любима, и от этого сама начинала любить в ответ сильнее, отзываясь на его чувства горячо и беззаветно. Конечно, ничего этого она не смогла бы объяснить и понять. Она просто чувствовала, и ей просто казалось, что они поссорились, и это было ужасно, а потом помирились, и на контрасте с ссорой примирение ощущается еще прекраснее. Эртан же со своей склонностью анализировать смотрел вглубь. Он видел одни отношения до ссоры и совсем другие после нее. Он осознавал, что это качественно разные отношения, и полагал это чудом, потому что эти вторые, новые, казались ему совершенно невозможными. «Я ведь и сам, Рыми», — поколебавшись, признался он, — Не ожидал чего-то уж очень хорошего от этой затеи. Не ей-то ещё принцесса. Думал, хорошо, если удастся кое-как подстроить свой быт под твои требования и иметь в семье какой-то мир. Реми потрясённо молчала, в очередной раз переживая шок от понимания, что однозначная с её точки зрения ситуация выглядит совершенно иначе, если смотреть на неё глазами другого человека. Ведь безусловно, Эртан тоже имел какие-то страхи и опасливое ожидание по поводу такого брака, которые наверняка вступали в конфликт с его личными, просто человеческими надеждами и потребностями, и это всё было так сложно, что, наверное, она опять бы расплакалась, если бы он не отвлёк её новой мыслью. Но зато теперь я, кажется, лучше понимаю мотивы твоего отца. Теперь уже заинтересовалась она, требуя пояснений. У вас в ней, сказал он таким тоном, каким сама она большую часть жизни говорила там в Марианне, что её и зрядно насмешила. Таких женщин, как ты, ценить не умеют, Реми. То, что в тебе есть самого важного, самого ценного, они пытались бы в тебе задушить и задавить, подогнать под свои требования и ожидания. А ты ты постоянно чувствовала бы себя неправильной, виноватой за то, что ты такая какая-то есть. В его голосе даже звучал сдерживаемый гнев, видимо, на тех, кто отравлял её юность таким мнением. У нас, напротив, женщины с сильным характером в чести. Здесь тебя будут уважать, здесь тобой будут восхищаться. Ты здесь на своём месте, Рами. Это определённо было так, и она сама это чувствовала. И дело было не только в Эртане, который понимал, ценил, помогал проявить себя, принимал всерьёз её проекты, и не только во всех остальных. Рассели, который принял её в команду мыслителей на равных, Бетси, который увидел в ней полноценную коллегу, и Элпи, которая заключила с ней настоящий взрослый союз. Дело было в том, что в Мариане люди и впрямь были другими и действительно могли ценить в Риме то, что на её родине казалось многим в лучшем случае безобидной блажью королевской дочки. В ней Риме выделялась среди всех знакомых ей дам. Даже среди старших ей было трудно найти собеседницу по себе, что уж говорить о ровесницах. Здесь же она постоянно сталкивалась с женщинами, которые могли выступать с ней на равных. или даже превосходили ее по всем фронтам. Одни только Элпи и Тун чего стоят. Вот у кого ей есть чему поучиться. В Нии ей казалось, что она давным-давно прыгнула выше потолка, и ей неосознанно хотелось прыгнуться, стать проще, обычнее, ближе к остальным. В Мариане она поняла, что потолок на самом деле еще очень-очень далеко, и дай бог, чтобы жизни хватило до него добраться. И это было удивительно. Чудо. Согласилась она, бараживая к нему. Настоящее. Согласился он, улыбаясь глазами. Хозяйку дома они увидели вновь лишь утром. Та сидела за кухонным столом и что-то увлечённо строчила на листке бумаги. Под ним и вокруг него были разбросаны другие листки, с кучей пометок, поправок, клякс и рисунков и надписей во все стороны. Рассел тоже уже был здесь, попивал чай и наблюдал за этой картиной с улыбкой. "А, вы как раз к обеду", радостно провозгласила Тунь, не отрываясь от своего дела. "К обеду?" удивилась Реми ища взглядом часы. Те честно показывали 9 утра. "По средам я всегда встаю в 5", легкомысленно отмахнулась Тунь. Эртан, устраиваясь за столом, хмыкнул. Когда я видел тебя в прошлый раз, ты всегда вставала в 5 по субботам. Тунь возвела глаза к потолку и поправилась. На этой неделе я всегда встаю в 5 по средам. Потянувшаяся за стаканом реми чуть не рассмеялась, но решила не уточнять, как можно вставать каждую среду именно на этой неделе. Что-то ей подсказывало, что объяснение у Тунь есть, и что это объяснение запутает всё ещё больше. После завтрака и обеда Тунь резко посерьезнела и самым деловым видом увела всех в гостиную на серьезный разговор. Рассел толково и коротко объяснил свою затею с продажей ковров в Даркию и в необходимости привлечь к этому делу брата-адмирала. Тунь вежливо приподняла брови и удивилась, при чем тут она. Рассел попытался уверить ее, что любимой сестренке адмирал не откажет, так что ее помощь будет неоценимой. Брат принимает решение с опорой на разум, а не на чувства. Холодно парировала Тунь. Да и мне какой с этого толк? Как это часто бывало с нею в дни, когда она вставала в пять утра, к десяти она уже чувствовала усталость и предпочитала быть прагматичной, расчетливой особой. Тогда в дело вступила Реми, расписав свой проект по защите прав марианских женщин. «Особенно Мурек». План не произвел на Тунь никакого впечатления. «Вы даже в тандеме с Элпи не сможете повлиять на Рейна», — категорично заявила она. Риме обиделась и принялась заверять, что Рейн уже обещал оказать всяческое содействие их плану. Туня посмотрела на нее с ощутимой жалостью и заметила. «Малышка, Рейн забыл о вас в тот же момент, как вы скрылись с его глаз». Проблемы такого рода его не заботили остроду. Тогда эстафету подхватил Эртан, который с откровенным дружелюбным смущением начал раскручивать матримониальную идею в Ниссе. Тунь удивлённо поморгала, осознавая, что её сейчас пытаются тонко и аккуратно сосватать зарасыла. Но это уж слишком, резко прервала она очередные заходы Эртана и неожиданно цапнув рыми под локоть, Вумик переменилась и с ярким оживлением на лице заявила: "Нам нужно по-девчачьи посекретничать. Не скучайте". И вывела клоничего не понимающую принцессу в сад.